Глава 9. После всего пережитого очень хотелось заглянуть в какой-нибудь кабак и съесть печёного поросёнка. И ведь многие заведения, невзирая на поздний час, работали, но я решила не рисковать. Струсила. Да, я всерьёз испугалась нового удивительного совпадения в лице сидящего за соседним столиком Грэма. Пришлось проглотить набежавшую слюну и отправиться домой. Зато дома была огромная яичница, те самые колбаски и три литра яблочного сидра. Ради моего ночного бдения Габи даже спустилась с полки и приковыляла в жилую часть. «Ами, милая, с тобой всё хорошо?» поинтересовалась шкатулка участливо. «Ага», — я кивнула. Но хорошо не было. Душу наполняло неприятное ощущение, что привычная жизнь рушится, а я не знаю, куда бежать. Что те влогию и митрику понадобилось ночью в храме? Или такие посещения нормальны? А Грэм Эйнардс? «Зачем лезет в мою жизнь с напором взявшего разгон на сорога Зацепила моя нелюбовь к мужчинам? Хочет доказать, что он-то не такой?» «Амирин, детка, о чём думаешь?» — позвала шкатулка. Я наклонилась и подняла га без пола, поставила рядом с тарелкой. Подруга всосала выпавшую в очередной раз нить жемчуга, громко хлопнула крышкой. «Ни о чём», — ответила я, — «о всякой ерунде». Посмотрев на трёхлитровый кувшин Сидра, Габи комментировать не стала. Я же вытащила из кармана записки, прочитала каждую и, не обнаружив сколь-нибудь серьёзных желаний, всё сожгла. Просто желания бывают разные. Есть такие, где без помощи феи действительно не обойтись. А есть те, где достаточно собственных усилий. Сегодняшняя вышивальщица, например, исчерпала свой ресурс. Ей в самом деле требовалась искра, а вот этим нет. К тому же я не стол заказов и помогаю не всем. Спать я ложилась в меланхоличном настроении, а проснулась оптимисткой. Всё сложится, совсем разберусь, а жизнь однозначно хороша. Словно в торе моим мыслям, над городом поднималось лучистое золотое солнце. Небо было высоким и ясным. Великолепное утро, чудесное настроение, отличный кофе и новая огромная яичница с колбасками. После плотного завтрака настроение стало ещё лучше. Вооружившись корзиной, я отправилась к Поле. Мы частенько ходили на рынок по утрам вместе. Поле как раз шагала навстречу, и её настроение было не менее прекрасным. Видя эту улыбку, я напряглась, предчувствуя новый рассказ о подвигах Грэма. Но тут же выдохнула Рассвет. Если новости есть, откуда подруги о них знать? Только расслабилась я рано. Вместо «здравствуй» Поле воскликнула. «Ну, Ами, рассказывай». Оказалось, вчерашний визит главного стражника в мою лавку незамеченным не остался. Подруга видела его в окошко и даже хотела прийти после того, как Грэм удалился, но Якоб хвала небу не пустил. «Что у вас?» — спросила Полли хищно. Я тихонько взвыла и испытала острое желание сбежать. Но, будучи девушкой храброй, взяла Полли под руку и, потащив в сторону рынка, принялась рассказывать про отданное на реализацию ценности. «О, Ами, так это же хорошо!» — воскликнула Полли. «Заработаешь?» хорошо я ж подпрыгнула я теперь оказываю услугу королевству понимаешь а моего согласия кстати никто не спросил поставили перед фактом и всё». то что криминальный мир таит в себе проблемы это понятно но сотрудничество с короной тоже тот ещё подарочек например продаж за меньшие деньги чем им кажется целесообразным и привет отчеты все государственные структуры страсть как их любят вдруг из меня потребуют Воображение взбодрилось, принялось рисовать картинки ужасов, и я едва не скатилась в очередной приступ грусти, но взяла себя в руки, успокоилась, вдохнула прохладный утренний воздух и решила, что паниковать буду позже. Сейчас лучше прикупить чего-нибудь вкусного и побольше. Я, когда нервничаю, всегда много ем. Слово за слово, Эйнардс с конфискатом забылся, мы с Полей хихикая добрались до прилавков. Ну а там раздолье, овощи, фрукты, рыба, мясо, всё, чего захочет душа. Мы выбирали, покупали, а в какой-то момент народ приободрился, только я не заметила. Вообще внимания не обратила, а, отходя от очередного прилавка, со всего маху врезалась в кого-то большого и твёрдого. Миг, приятный мужской запах, который прямо-таки окутал, слегка выбивая землю из-под ног, и я услышала. «Привет, мисс Америн». Взгляд вверх, а застонать я не успела. Грэм наклонился и шепнул радостно. «А я побрил». Пауза. Настроение, вопреки встрече, подыхать не спешило. Даже интересно стало, и я спросила. «А что ты побрил?» Эйнарт улыбнулся шире, и я с толикой грусти отметила, что по шкале, о которой спрашивала Габи, это всё-таки 11. Внимательные голубые глаза притягивали, даже гипнотизировали. На долю секунды захотелось нырнуть в них с головой. «Ну как это, что, подмышки, разумеется?» Грэм был невероятно собой доволен. «Хм, и всё, а дальше?» Начальник департамента стражи перестал улыбаться и нахмурился. Мне же, наоборот, стало веселее некуда. «Дальше-то, дальше!», дальше Я указала направление вниз от упомянутых подмышек. «Что же ты остановился на полпути?» «Амит, ты шутишь?» «Если уж начал, так доведи до конца». Я была непреклонна. Грэм посмотрел вниз, на тот самый конец. Его гордость сменилась возмущением. «Золотко, ты издеваешься!» «При чем тут издевательство? Ты его в зеркало видел? Это, в принципе, не эстетично а с волосами так вообще». Эйнардс посмотрел так, словно я плюнула в его любимый кофе. Хотел сказать что-то ещё, но я ловко проскользнула мимо облачённого форму мужчины и самым деловым видом помчалась дальше. Только отбежала, как вслед донеслось громкое. «Эй, мисс Америн, ваши шутки за гранью разумного. Вы хоть понимаете, на что толкаете честных граждан?» Я, знаю смысл претензий, хихикнула, а окружающие уставились ошарашенно. Из всех только Полли не растерялась. «Ну что я говорила?» — воскликнула подруга, когда я приблизилась. «Сон-то вещей!» «И всё отлично. Вокруг толпа, мы далеко, но...» «А что за сон-то?» — крикнул настырный Грэм. «Услышал? Серьёзно? Вот теперь я застонала». Обернулась, ещё раз оценивая расстояние до Эйнардса и отмечая, что нормальный человек мог только прочесть по губам. «Грэм прочёл? Или он из наших, из волшебных, с другими способностями?» «Если из наших, почему я этого волшебства не чую?» «Маскировка? Впрочем, нет. Подумай об этом позже». Ухватив Поле за руку, я потащила её прочь. То, что неподалёку стоит группа плечистых стражников, которая явно ожидает своего главаря, тоже отметила. «Амирин, между вами что-то есть», — заявила Поле хитро. «Я видела». «Угу, есть. Недобритая любовь». Мысль о том, что Грэм Эйнерц не совсем человек, вертелась в голове всё это время. Только раньше она была эхом, а теперь я задумалась всерьёз. Меряя шагами торговый зал, старательно вспоминала все эпизоды нашего общения и собственные ощущения. Как ни крути, а ничего волшебного я в Грэме не ощущала. Точно ничего. Ноль. Под стандарты волшебных рас он тоже не подпадал. Никакие ассоциации при виде него в голову не лезли. Если присмотреться, он чем-то напоминал оборотня, чем-то тролля, и на этом всё. Других ассоциаций нет. Ну а если не присматриваться, то человек абсолютный и чистокровный. А вот только повадки. Я сделала ещё один круг по залу и притормозила возле прилавка, чтобы хлебнуть из кружки водички. «О чём страдаешь, милая?» Подала голос Габи. Шкатулка снова сидела на верхней полке витрины, а я опять не знала, как она туда забралась. Подумав, я задала подруге встречный вопрос. «Ты Грэма вчера видела? Как, по-твоему, он человек?» Шкатулка задумалась. Застыла с приоткрытым ртом, прикусив хвостик малахитовых бус. Потом замычала. «Ты сейчас серьёзно спрашиваешь?» — уточнила Габи. Продолжила после моего кивка. «По мне тогда Я ничего вчера не ощутила. от тебя чувствую. Когда десять лет назад к нам заглянула нимфа, я тоже сразу опознала». А в Грэме ничего особенного, если не считать бездну обаяния и неистовый блеск глаз. Шкатулка мечтательно вздохнула и добавила. А улыбка? Ами, я б после того, как он улыбнулся. Ну и тай себе на здоровье, фыркнула я. Только драгоценности мои сначала выплюни, убытки мне своим таянием не причиняй. Будь у Габи голова, она бы ею укоризненно покачала. Но головы не имелось, поэтому шкатулка прицокнула крышкой и собралась прочитать нотацию, но я не дала. «Подожди, думаю», — сказала строго. Только думалось плохо, ведь зацепок не было. Разве что рейды эти слишком активные. Ведь подозрительно это. Смертный человек не будет так активно лезть на рожон. Стоило подумать о борьбе с преступностью, как перед магазином мелькнула мужская фигура в тёмном. Я сначала вздрогнула, а потом опознала якобы. Это он пробегал мимо, а потом развернулся и зашёл. Сосед заглянул сообщить, что Грэм только что захватил главаря банды лютых. Вот так, среди бела дня, без потери среди своих бойцов и мирного населения. Я тихонько взвыла, попутно отмечая, что это всё-таки ненормально. Или нормально. Или... Якоб ушёл, испортил настроение и помчался дальше, нести благую весть главной поклонницы Грэма эйнарца Полли. Я же снова заметалась по лавке в попытке понять, что за дела. Грэм, Грэм, он не походил ни на одну из раз, только сходство достойным аргументом не являлось. Мы, волшебные существа, меняемся, когда рядом человек, уж я-то знаю. Мой облик почти не изменился, но прежнюю Америн я напоминала мало. Касательно внешности, уши из остроконечных, фейских, стали скруглёнными, и клыки теперь иногда отрастали, чего прежде не было. На этом всё. Зато у меня поменялись вкусы и рацион, ведь феи не употребляют мясо, а я с какого-то момента превратилась в хищницу. В все съедобные представители теплокровной и хладнокровной живности. А ещё я научилась переваривать человеческий алкоголь. Дома было всё иначе. Вместо мяса растения, фрукта и пыльца. Забродивший сок, приготовленный по особой рецептуре, с применением волшебства, не имел ничего общего с человеческими напитками. Впервые попробовав вино, я отключилась с одного глотка. Следующие несколько лет после алкоголя страшно чудило А потом ничего, привыкла и даже не пьянела. Алкоголь действовал как успокоительное, но я всё равно старалась не усугублять. Так вот, я поменялась. Вдруг и Эйнардс мимикрировал под человека Что если именно поэтому не могу вычислить, кто он такой? Или другой вариант. Время идёт, люди эволюционируют, а Грэм — одна из первых ласточек нового витка эволюции, того, где люди становятся быстрее и сильнее и начинают избавляться от лишних волос. Третий вариант. Грэм прекрасен без всякой эволюции. Просто родился таким уникальным, статным, широкоплечим, непробиваемым и проницательным, готовым сокрушать преступный мир каждый день. Сделав очередной круг, я вновь добралась до прилавка и, плюхнувшись на стул, потянулась к чашке. «О чем вздыхаешь?» — поинтересовалась Габи. Я махнула рукой, а шкатулка хитро крякнула. «Что?» — задрав голову, нахмурилась я. «Да нет, ничего. Но заметь, что ты уже полчаса думаешь о крыме Эйнардсе». «Целых полчаса, Амирин. Что-то не припомню за тобой таких привычек». Намёк был очевиден, и я отвернулась, мысленно обозвав Габи нехорошим словом. Хотела выбросить Грэма из головы, но тут вспомнила про чарку и 50 тысяч. Нужно хотя бы аванс ему отдать, чтобы не нервничал насчёт денег. «Интересно, сколько там в моих закромах?»